Глава шестая. Коридор. Через широкую дыру в высоком бетонном заборе, заросшую высоким бурьяном, был виден вход с потрескавшимися и просевшими от времени ступенями. Это было единственное место, ведущее внутрь огороженной территории. Главные ворота, заваренные толстыми прутьями, сверху ощетинились заостренными ржавыми пиками.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 Сразу наступила тишина, вязкая, противная. За ним словно захлопнули тяжелую массивную дверь. Нет, не дверь, плиту. Здесь даже не было слышно привычного чириканья воробьев, только где-то в глубине двора протяжно каркнул ворон. Герловой звук резко прокатился по стенам и затих в вышине. Олег осторожно двинулся к главному входу.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 И послышались завывания ветра. Олег оглянулся через плечо. «Еще было достаточно светло, но заходить внутрь не хотелось. Ну давай же! Это займет всего каких-то пятнадцать минут», — подбадривал он себя. «А если бегом, то еще быстрее!» «Нет, бегать там внутри он не собирался. Он пойдет медленно, неслышно, словно мышь, и установит камеру, а потом, потом можно и бегом».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 И густой сумрак окутывал все вокруг. Слева от него виднелась лестница, ведущая наверх. Лек медленно двинулся в ее сторону, тщательно обходя осколки плиты и разный хлам, валяющийся на полу. Снова где-то вверху раздались протяжные завывания ветра. Наконец он подошел к лестнице и остановился у первой ступеньки, всматриваясь во тьму перед собой. Сердце гулко отсчитывало секунды. Он достал из куртки телефон и включил фонарик. Стал виден верх лестницы, которая упиралась в стену, а потом снова зигзагом уходила еще выше на второй этаж. Олег облизал пересохшие губы и пошел вверх. Секунды понеслись с бешеной скоростью. Кровь гулко стучала в висках.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 Медленно проступили очертания коридора, уходящего вдаль, и его осунувшееся от страха лицо. «Все, пора!» Олег поглубже запихнул телефон в карман куртки и как сумасшедший понесся к выходу!